Глава вторая. Что купить собаке? Если собака — это не спонтанное приобретение, то перед тем, как привести ее в семью, хозяева часто впадают в перфекционизм. Хочется купить ей все самое лучшее сразу, от набора дизайнерских ошейников на каждый день недели до элитных мячиков на все возрасты. Но пока собаки еще нет в доме, лучше поумерить пыл и отложить покупки до более близкого с ней знакомства. Тут стоит помнить, что все собаки разные, У каждой из них могут быть собственные предпочтения в тех же игрушках. А пёсе конфигурация будет диктовать, в каком ошейнике или шлейке с ней удобно гулять и на какую длину поводка отпускать. Не все звери любят таскать мечи. Некоторые из них предпочитают всю жизнь не расставаться с пластиковой бутылочкой или плюшевым медведем. Не все любят спать на мягком. Некоторым по душе сиротская рогожка на холодном полу. Единственное, что точно стоит купить заранее, это адресник с выгравированным на нем номером хозяйского телефона. Его нужно повесить на шнурок и вручить новенькой псине в качестве подарка на новоселье. Если имя зверю пока не придумано, адресник повисит и без него первое время. Без этой штуки лучше не выходить на прогулку вообще никогда. Да и дома ее снимать не нужно. Собаки очень талантливы в изобретении способов побега от мамки с папкой. Особенно в первые месяцы жизни в семье. Техника безопасности не велит вешать адресник на ошейник, потому что вывернуться из него не так уж и сложно при желании ускакать на свободу. Но даже если пёс ускачет на свободу с ошейником, его могут просто своровать, а адресник выкинуть. Из вещей первой необходимости пригодятся простой мягкий ошейник и трёхметровый поводок, пара глубоких мисок и пара игрушек. Одна из них пускай будет резиновая, а вторая – плюшевая. Даже лежак на этом этапе можно не покупать. Участь первых лежаков достаточно плачевно Их либо обосут, либо сожрут. Поэтому для начала сойдет какое-нибудь старое детское одеяло или плед. Если плед приедет вместе с собакой из того места, откуда народом это совсем хорошо. Вещи, которые нужно мерить, вроде шлейк, намордников или комбинезонов для холода, покупайте уже вместе с собакой. Для такого шопинга ее придется брать с собой. И убереги вас вселенной от покупки рулетки. Во-первых, потому что это девайс дорогой, а во-вторых, потому что он вредный. Вообще, есть рядовые предметы собачьего приданного, которые никак не влияют на качество ее жизни. Поводки, курточки и мячики, например. А есть стратегически значимые. Это та же рулетка, намордник и обустройство собачьего места. И о них мы расскажем подробнее. Рулетка. Кажется, что рулетка гораздо удобнее поводка. Ее не надо вручную сматывать и разматывать в ответ на желание собаки понюхать куст среди зловодного болота. Она не пачкается, красиво выглядит и, ладно, сидит в руке. Но это все с точки зрения хозяина. Со всех остальных точек зрения рулетка — это вредный и небезопасный девайс, который лучше и не начинать использовать. По крайней мере, с новенькой собакой, которая только учится ходить как приличная. В этой аудиокниге есть отдельная глава про вред натянутого поводка а рулетка создана специально для того, чтобы собака тянула. У псины практически нет шанса научиться ходить на провисшем поводке, если она прет хозяина на рулетке. Таким образом, к этой удобной штуке сразу прилагаются физиологические и поведенческие проблемы, как отлично натянутого поводка. Например, пес, которого с младенчества водят на рулетке, выделяется из толпы поводочных собратьев. У него мощная грудь и слабенькая жопка. Это кикачок, пропускавший в зале день ног. Отдельная грустная песня — это рулетка, выпавшая из рук хозяина. Представьте, что ваш пес рванул понюхать жопку симпатичной соседской суки, а вы не удержали рукоять. И вот уже за собакой несется с ускорением громыхающий апокалипсис, от которого нет спасения. Если рулетка несчастную псину догонит, то может сильно покалечить. Немного убиться собака может и сама, пока убегает от страшной рулетки в сторону оживленной трассы. Не физически, так морально, потому что одной такой погони достаточно, чтобы пес надолго разлюбил гулять или приобрел страх улицы. Еще одна проблема рулетки – травмоопасный трос или лента, из которых этот девайс состоит. Получить имя ожог или порез до костей – это пара пустяков, если ваш пес с кем-нибудь решил поиграть или рванул за кошкой мимо тетеньки с голыми ногами. Он может травмировать и другую собаку, обмотавшись вокруг нее, или чью-нибудь руку, у которой решили схватиться за трос. Стоит ли удобство управления собакой с помощью рулетки таких рисков, решать, конечно, хозяевам. Но элементарные правила безопасности диктуют никогда не разрешать псам на рулетках играть друг с другом. Сначала отстегнуть, а потом пусть играют. Ну и нельзя дрессировать собаку на рулетке. Для занятий, хоть самостоятельно, хоть с инструктором, все равно потребуется обычный поводок. Так стоит ли тратиться на рулетку, если учить ходить на поводке, псину всё равно придётся? Мы говорим на это твёрдое «нет». Намордник. Некоторые владельцы собак от чего то уверены, что намордник — это насилие над собакой и ограничение её свободы, равенства и братства. Сердобольные бабушки на улице подливают масло в огонь, причитая над каждой встречной псиной в наморднике «Да за что ж тебя заковали?» На самом деле этот вид амуниции такой же насилие, как и ошейник или тёплая попона в холода. Любой щенок вам скажет, что сначала его всё это жутко бесило, а когда стало ясно, что аксессуары связаны с прогулкой, ненависть сменилась любовью. Но стоит ли приучать к наморднику всех собак? Зачем и как это делать? Вообще-то стоит. Если ваша собака весит больше 5 килограммов, иногда выходит в люди. Да тех, кто меньше 5 кило, но имеет на все свое мнение тоже. Даже для чихуахуа и мопсов существуют намордники. Погуглите, просто чтобы поражать. Любой в пса к наморднику может никогда не пригодиться. Но если такая амуниция понадобится, то, скорее всего, это будут стрессовые для собаки условия поездка в общественном транспорте, поход к ветеринару или экстренное посещение парка, где без намордника никак нельзя. Так зачем же добавлять к этому еще один стресс от непонятной штуковины на морде? Да и вообще, если собаке по каким-то причинам приходится время от времени ходить в наморднике, нужно, чтобы она относилась к нему спокойно, а не пыталась истерически снять от ствола деревьев и ноги каждого встречного». Мы встречали сравнение пёсего намордника с женскими корсетами. Дескот собака также страдает от неудобств, когда дама на жертвует возможностью дышать ради возможности понравиться кавалеру. На самом деле, подобранный по размеру намордник, который нигде не жмёт и не натирает, это полностью безопасный и гуманный аксессуар. В нём легко дышится и нет ограничений для приёма внутрь собаки куриных сердечек. То, что некоторые псы возражают против этого приспособления, говорит лишь о том, что мотивации у них хорошей не было. Поводов носить намордник может быть несколько, и на каждый повод есть свой вид такой амуниции. Если ваша собака самое мирное существо на свете, но на приеме у врача превращается в аллигатора и глодает руки докторов вместе со шприцами и градусниками, ей нужен ветеринарный намордник. Это нейлоновая или сетчатая повязка, которая плотно облегает морду и не дает псу открыть рот. Такой аксессуар нельзя надевать надолго использовать на прогулках. Он не дает собаке высунуть язык и охладиться, съесть лакомство во время дрессировки, да и вообще неудобный. В нем она себя чувствует как человек со связанными руками. То есть, если для дела надо, можно и связать. Но просто так пользоваться этим инструментом не милосердно. Если собака во всех отношениях отличный парень, но на улице жрет все, что обронили бездомные голуби, ей пригодится специальный намордник с двойной перегородкой в области носа. В такую пластиковую корзину можно совать хозяйскую вкусноту, но сам пес не сможет ничего подобрать, даже если уткнется в огромную мягкую булку. Этот намордник не мешает открывать рот и при правильном приучении не доставляет неудобств. Агрессивным собакам, очевидно, тоже нужен намордник. Это может быть пластиковая или кожаная корзина с отверстиями для лакомства. Последнее очень важно. Если у вас агрессивная собака, скорее всего, вы занимаетесь коррекцией этой агрессии. Доступ собаки к кусноте и отсутствие доступа к телам людей и животных – это две главные составляющие коррекции. Кожаные намордники мокнут, пачкаются и плохо очищаются, поэтому лучшим выбором будет пластиковый. Металлический использовать нельзя. В холода он травмоопасен для собаки, да и человеку можно поставить огромный синяк этой штукой в попытке укусить. Еще один вид намордника – это халти или недоуздок. Он представляет собой ремешок, обвитый вокруг собачьей морды. Халти хорош, если требуется соблюсти правила выгула или провоза пса в транспорте. В этих правилах не написано, какой именно должен быть намордник, поэтому халти – лучший вариант. Он не мешает ни играм в мяч, ни поеданию вкусноты. Зато создает светлый образ безопасной собаки в глазах контролеров и сотрудников охраны парков. Но халти – это дрессировочный инструмент. На нем есть кольцо, к которому крепится поводок. Когда этот намордник используется для вида, а не для профессиональной дрессировки, не стоит цеплять поводок за кольцо, так как можно нечаянно свернуть псу шею. К любому из намордников собаку стоит последовательно приучить, прежде чем использовать по назначению – Процесс этот происходит по традиционной схеме – вкуснота плюс похвала. Только в этом случае амуниция станет любимой и желанной, а не страшным признаком похода к ветеринару или поездки в трамвае. Начать стоит со знакомства намордника и собаки. Не нужно сразу окунать в него пёсью морду и держать до тех пор, пока собака не попросит вызвать МЧС. Просто показывайте ей эту штуку и при каждой демонстрации кормите вкуснотой. Повторяйте до тех пор, пока при виде намордника собака не начнет ожидать немедленной жиранины. Затем можно класть еду прямо в намордник и, как из миски, скармливать ее псине, не застегивая ремней. Когда и этот номер пройдет на ура, можно просить собаку засунуть лицо в намордник без еды. И, если она лица не внимает, давать вкусноту прямо через намордник. После этого застегивайте ремни, не прекращая поставки продовольствия. Самое главное правило — никогда не снимать собаки намордник, если в этот момент она сама пытается это сделать. Стоит дождаться, пока пес отвлечется на другие дела, и только потом снять. Закрепив навык ходить в наморднике, можно его использовать через 5 лет, повторив в течение получаса последовательно все этапы приучения. Собака вспомнит, какая крутая эта штука, и будет готова в нем ехать хоть в трамвае, хоть в самолете на край света. Есть один спорный повод использовать намордник, к которому прибегают некоторые пёсовладельцы. С помощью этого аксессуара иногда пытаются заставить излишне разговорчивую собаку замолчать. Но в этом случае есть риск превратить в намордник из приятной штуки, сулящей похвалу и жранину, в очередной вид наказания. Орёшь собак, противное, так получай же осложнение. Такие попытки могут испортить наморднику репутацию, а это чревато дальнейшими проблемами в его использовании. Отучать собаку от несвоевременного лая лучше другими способами, о которых можно послушать в этой книге. Да и нервы, из-за которых пёс орёт от намордника, никуда не денутся, а только позже выльются во что-нибудь другое — нечистоплотность, вандализм или разлизывание частей тела.